Глава пятая. Канун Нового Года. На первом этаже моего дома находился бар. Я не была завсегдатаем, но сегодня решила спуститься туда, чтобы не встречать Новый Год в одиночестве. На часах было одиннадцать вечера. Я надела красивое платье и сделала макияж. В баре было немноголюдно. «Во сколько вы закрываетесь?» – спросила я у бармена, садясь за стойку. Я бросила взгляд на его бейджик. Молодого парня с веснушками по всему лицу, звали Борей. Я сразу прониклась к нему симпатией, потому что заприметила в нем конопатого товарища. «В четыре утра», — ответил Борис и добавил, — «каждый день». Я удивленно подняла брови. «Даже в Новый год?» «Даже в Новый год!» — улыбнулся он и тут же спросил. «Что желаете?» «Мартини с оливкой», – заказала я. «Понял», – кивнул Боря и принялся готовить мой коктейль. «Будете встречать Новый год здесь?» «Да. Выбирая между пустой квартирой и баром». Я вздохнула и пожала плечами. «Выбрала бар». «И правильно сделали», – одобрил он. «Как правило, у нас Новый год случайные люди встречают. Кто-то куда-то не успевает и заходит сюда». Ну, а кому-то некуда податься. Без обид. Парень выставил вперед руки, извиняясь за, возможно, бестактный намек. Никаких обид, засмеялась я и спросила. А почему случайные? Почему не бронируют столики? Бар маленький, пожал он плечами с таким видом, будто говорил очевидные вещи. Еды немного, места мало. Новогодней программы нет. Хотя... Он подал мне мой напиток. Хотя, протянула я, подражая ему, мы с женой уже третий год берем новогоднюю смену, чтобы подзаработать. И она обычно проводит пару конкурсов незадолго до полуночи. Кстати, подбой куранта в бокал шампанского за счет заведения. Хитро улыбнулся он. Я кивнула и сделала глоток. Звякнул колокольчик и по моим ногам прошел холодок. Я обернулась и увидела, что в бар зашел мой грубый сосед. Он повесил куртку на вешалку и направился к нам. Я отвернулась, подперев висок ладонью. «Здравствуйте! Виски со льдом, пожалуйста!» – попросил он Бориса. Сосед сидел на соседнем стуле, и от него пахло морозом, будто он уже принес с собой Новый год. Я повернулась в его сторону, как раз когда он сделал первый глоток. Узнав меня, он поперхнулся. «И тут вы...» — закатил он холодные серые глаза. «Похоже, от вас не скрыться». «Вы так говорите, будто я вас преследую», — нахмурилась я в ответ. «Меня преследуют неприятности, которые вы мне учинили», — хмыкнул он без злобы. Я полчаса торчал на лестничной клетке, ожидая старика. Я почувствовала укол вины. Я не умела долго злиться, а уж наша маленькая перепалка тем более не могла заставить меня затаить обиду. Я решила попробовать еще раз закопать топор войны. Извините, я действительно не хотела помешать вам или доставить неудобства. Сосед бросил на меня косой взгляд и вздохнул. «Это вы меня извините. Я правда хам, грубиян и мудак. Назовите как хотите и окажетесь правы» царвал злобу на ни в чем не повинной девушке. В его взгляде явно читалось искреннее раскаяние. И я тут же растаяла. «Ладно, забыли», – махнула я ладошкой. Он улыбнулся. «Я прощен?» «Прощены», – ответила я торжественно. Он усмехнулся и кивнул. «А из-за чего вы злились?» – спросила я. «Что?» – непонимающе нахмурился он. Ну, вы сказали, что сорвали злобу на мне. Так что вас разозлило? а, -а, -а протянул он. Да денек выдался ужасный. У меня был рейс на вчерашнее утро, но его перенесли. В итоге я прилетел только ночью. Багаж потеряли. Я уже был на взводе, когда мы встретились на балконе. Потом лег отдохнуть, не спал больше суток. А тут вы... Он вздохнул. А потом эта чертова дверь. Я закусила губу. Мне правда жаль, что так вышло. Я же сказал, вы не виноваты. Наоборот. Пришли, чтобы угостить печеньем. Он пожал плечами. Я не знала, что ответить, чтобы снова не начать извиняться, поэтому просто сделала глоток из своего бокала. Сосед вернулся к разговору после недолгого молчания. Но кое в чем ваша вина все-таки есть. Я уставилась на него, вопросительно подняв брови. Меня преследовали ваши огоньки, и я был вынужден сбежать из собственного дома. Обвинил он меня с усмешкой. Я решила не обижаться. А как же Новый год? Разве вы не собирались встречать его со своей семьей? Это что, попытка выяснить моё семейное положение? Поддел он. Я презрительно фыркнула, но почему-то покраснела. «Не обольщайтесь!» Он хохотнул и сделал глоток своего напитка, затем повертел стакан в руках. «Я приехал по работе», – спокойно пояснил он. «Фирма выделила мне квартиру на неопределенный срок. Я пока никого не знаю в этом городе, даже своих будущих коллег». Он сделал еще один глоток и добавил. «Я приехал один». Я снова почувствовала неловкость и принялась гонять шпажкой несчастную оливку. Тем временем помещение снова наполнилось холодом и громким раскатистым смехом, что заставило меня обернуться. В бар зашли две девицы, одетые, кстати сказать, явно не по погоде. Короткие платья и дубленки мало защищали их от мороза. Грубьян тоже обернулся, чтобы посмотреть, кто вошел. Девицы тут же поймали его взгляд и зазывно заулыбались. Здесь вы быстро найдете компанию. Заметила я и почему-то вздохнула. А он заметил. Не интересует. Он развернулся и, положив руки на стойку, продолжил вертеть свой бокал. Девушки расположились за свободным столиком и явно искали компанию. Они с интересом поглядывали на моего соседа. Надо признать, смотреть было на что. Свои растрепанные утром волосы он аккуратно уложил. Щетина осталась на месте. Но она только прибавляла ему брутальности. Длинные ресницы обрамляли колючий взгляд. Прямой нос, очень красивая линия скул. Темно-розовые, плотно сжатые губы. Могу поспорить, что поцелуй у него ледяной. И о чем я только думаю? Я снова вздохнула, запретив себе и дальше его разглядывать. Хотя уже успела заметить, как здорово обтягивающая черная водолазка и серые джинсы Подчеркивают атлетическое телосложение. «Ну а вы?» Выдернул он меня из моих грешных мыслей. «Почему не встречаетесь с семьей?» «Это что, попытка выяснить моё семейное положение?» Усмехнулась я, вернув ему его же фразу. Он поднял бровь и беззастенчиво оглядел меня с ног до головы. «Вообще-то да», заявил он нагло. От его взгляда и ответа по шее снова поползла краска. «Прикидываю, что будет, если я вломлюсь на ваш балкон и начну срывать раздражающие лампочки». Хрипло засмеялся он. «Придется ли мне в этом случае сражаться с разъяренным мужем?» «Вам определенно придется сражаться, мистер Гринч», заявила я, откнув в свою грудь указательным пальцем. «Только с разъяренной мной». Кто бы мог подумать, но Грубьян весело рассмеялся. «Значит, и ты одна, конопушка!» Он снова прищурился, явно разглядев небольшие веснушки на моем носу. Свои рыжеватые волосы я много лет красила в блонд, но конопушки всегда выдавали во мне рыжую. Его ты вместе с ударом сердца ударила по моим ребрам. Я прочистила горло и допила мартини. «Повтори девушке ее напиток», — попросил он бармена. «Хотите меня напоить, чтобы вломиться на балкон?» – пошутила я. Сосед засмеялся и ответил низким голосом. «Угадала!» Теперь была моя очередь поперхнуться своим напитком.